Половина волос на голове вырвана вместе с корнем. Его голый скальп был весь покрыт шрамами. И он поздоровался со мной. Пенсионеры, сидевшие в холле перед телевизором, повернулись посмотреть, кого это он назвал сэром. «Добрый вечер, сэр». А сейчас он позвонит в одну из штаб-квартир проекта «Разгром» и сообщит о моем местонахождении. У них на стене висит карта города, на которой они обозначают мои перемещения при помощи канцелярских кнопок. Я чувствую себя помеченным, словно перелетный гость из «Передачи в мире животных». Они все шпионят за мной, они видят таблетки в моей руке. «Можно принять сразу все шесть, но если ты не хочешь, чтобы у тебя заболел желудок, надо засунуть их себе в задницу». «Ничего себе новость». «Мне они уже не помогают. Позже мы достанем что-нибудь покрепче». Какие-нибудь настоящие наркотики, вроде крестиков, черных красоток или аллигаторов. Я не собираюсь засовывать эти таблетки к себе в жопу. Ну тогда не принимай не больше двух за раз. Куда мы идем? В боулинг. Там открыто всю ночь, и заснуть тебе не дадут. Куда бы мы ни пошли, все принимают меня за Тайлера Дердена. «А, так вот почему водитель автобуса подвез нас бесплатно». «Да, и вот почему два парня в автобусе уступили нам место». «И что ты по этому поводу думаешь?» «Я думаю, что просто спрятаться недостаточно. Надо каким-то образом избавиться от Аллера. «Однажды у меня был парень, который любил примерять мои платья. У меня есть шляпка с вуальюр. Ты можешь переодеться и в таком виде выбраться из отеля».